Глава 14 Было около 9, но свет нигде не горел. «Филу, ты дома?» Он сидел на кровати, в полной прострации, накинув на плечи одеяло и заложив книгу ладонью. «Как дела? Плохо себя чувствуешь?» Я ужасно волновался. «Ждал вас намного раньше». Камилла вздохнула. «Черт, не один, так другой». Она повернулась спиной к Филиберу, облокотилась на камин и закрыла лицо руками. «Прекрати, Филибер, очень тебя прошу. Перестань блеять. Не поступай так со мной. Не нужно все портить. Я уехала впервые за много лет. Распрямись, сбрось это молью понча, положи книгу и спроси меня. Это небрежно весело, как ты умеешь. Итак, Камила. «Ваша маленькая вылазка удалась?» «И... и так, хамила. вылазка удалась?» «На все сто спасибо, что поинтересовался!» «А ты какую битву штудировал?» «При Павии?» «Очень интересно!» «Да нет, это было ужасно!» «Кто с кем сражался?» «Валуа с Габсбургами, Франциск Первый с Карлом Пятым!» «Ну, конечно, Карла V я знаю!» Он стал императором Священной Римской империи после Максимилиана. «Боже, откуда тебе это известно?» «Ага, признайся, не ожидал?» Он снял очки и потер глаза. «Так поездка тебе действительно понравилась?» «Высший класс». «Покажешь мне свой блокнот?» «Если встанешь». «Суп остался?» «Кажется, да». «Жду тебя на кухне». «А Франк?» «Испарился». Ты знал, что он сирота? Ну, что мать его бросила. Догадывался. Камила так устала, что не стала ложиться, понимая, что все равно не уснет. Она притащила в гостиную свой камин и курила, слушая Шуберта. Зимний путь. Она расплакалась и внезапно снова ощутила где-то глубоко в горле мерзкий вкус камней. «Папа!» «Стоп, Камила, марш в постель! У тебя расходились нервы!» «Ничего удивительного. Романтическая расслабленность, холод, усталость, филу. Перестань сейчас же. Как не стыдно!» «О, черт! Что? Я забыла позвонить Палетте. Так давай звони!» «Но уже поздно. Тем более, поторопись!» «Это я, Камилла. Разбудила?» «Нет, нет. Я забыла позвонить». «Камилла. Да. Знаете, деточка...» Вам следует позаботиться о своем здоровье. Камила? С Согласна. На следующий день она валялась в постели до самого ухода на работу. Франк оставил ей какую-то еду в тарелке на столе. Рядом лежала инструкция. Вчерашнее филе миньон с черносливом и домашней лапшой. Разогревать в микроволновке три минуты. Ну, надо же, написал без единой ошибки. Она поела стоя, И сразу почувствовала себя лучше. Камила работала молча. Отжимала тряпки, вытряхивала пепельницы, увязывала мешки с мусором. Домой возвращалась пешком. Хлопала в ладоши, согревая руки. Поднимала голову. Размышляла. И чем напряженнее размышляла, тем быстрее шла. Почти бежала. В два часа ночи она разбудила Филибера. Не надо с тобой поговорить.